И согласилась и немедленно принялась за работу. Она стала переписывать заметки, оставленные мной и Дзе в томе, купленном в Шаоси, в новое издание пионовой беседки. Потом она передаст его мастерам, которые вырежут наши слова на деревянных плитах. Примечание. Традиционный китайский метод печатания, применяемый для книг и рисунков, прямо противоположен западному. Доску с вырезанным на ней текстом или изображением покрывали тушью при помощи валика или большой кисти. Потом сверху накладывали лист бумаги и прижимали его к покрытой тушью поверхности. Правильное покрытие доски тушью и равномерное прижимание к ней листа и составляли тайны мастерства китайского печатника, достичь которого можно было лишь терпением и длительной практикой. Конец примечания. Я забралась в тушечницу и стала водить пальцами вместе с волосками ее кисти, скользящими по бумаге. В один прекрасный зимний день работа была закончена и пригласила Женя в зал облаков, чтобы вместе отпраздновать это. В жаровне горел огонь, но в комнату прокрадывался холод. В саду на морозе трещал бамбук, а с неба падал снег с дождем и зажгла свечу и согрела вино. Затем они вместе с мужем стали сравнивать новые страницы с оригиналом. Эта работа требовала скрупулезности, и я, затаив дыхание, благоговейно наблюдала за тем, как Жень переворачивал страницы, останавливаясь в разных местах, чтобы прочитать мои слова. Несколько раз он улыбнулся. «Может, он вспоминал о наших встречах в павильоне любования луной»?» Иногда его глаза словно затягивала туманная дымка. Наверное, он думал о том, как я лежала одна в постели и мучилась от тоски. Он вдохнул, поднял подбородок и расправил плечи. Его пальцы лежали на последних словах, которые я написала при жизни. «Когда люди живы, они любят. Когда они умирают, они продолжают любить». «Я горжусь тем, что ты закончила эту работу», — сказал он. Его пальцы гладили страницу, исписанную моими заметками, и я знала, что он все-таки услышал меня. Наконец, я была вознаграждена. Меня переполняли ликование, восторг, бурная радость. Глядя на Женя и И, я понимала, что они чувствуют такой же восторг и блаженство, как и я. Несколько часов спустя И сказала, «Кажется, пошел снег». Она подошла к окну, Жень взял новую копию с нашими записями и присоединился к ней. Они вместе открыли окно. Тяжелый снег покрыл ветки блестящей пудрой, которая выглядела как чистейший белый нефрит. Жень издал восхищенный возглас, схватил жену в объятия, и они выбежали на улицу, где шел снегопад. Они танцевали, смеялись, падали в сугробы. Я тоже смеялась вместе с ними и радовалась их беззаботности». Неожиданно что-то заставило меня повернуться, и я увидела, как из свечи вылетают искры и падают на книгу, купленную в Шаоси. Нет, я пролетела через комнату, но было слишком поздно. Страницы загорелись, и из комнаты повалил дым. Вскоре прибежали И и Жень. Он схватил кувшин с вином и выплеснул его содержимое на огонь, из-за чего он вспыхнул еще ярче. Я была в ужасе от отчаяния. Я не знала, что делать. И стянула с кровати одеяло и потушила огонь. В комнате стало темно, и, и Жень, задыхаясь, от спешки упали на пол вне себя от страха. Жень обнял всхлипывающую жену. Я опустилась на пол рядом с ними и свернулась калачиком под боком у Женя, потому что мне тоже хотелось, чтобы он утешил и успокоил меня. Мы лежали так несколько минут. Затем Жень стал медленно и осторожно пробираться по комнате. Он нашел свечу и зажег ее. Лаковый столик был покрыт черными подпалинами. На полу растекалось вино. В комнате было душно от алкогольных паров и воняло горелым гусиным пухом и дымом. «Неужели это значит, что твои жены не хотят, чтобы их работа оставалась в мире людей?» Дрожащим голосом спросила И. «Может, это все устроили духи?» «А что, если в этой комнате притаился злобный призрак, который хочет уничтожить комментарий?» Они испуганно смотрели друг на друга. Впервые со дня их свадьбы я вернулась на стропила и повисла на балке, дрожа от страха и отчаяния. У меня была надежда, и я лишилась ее. Жень помог ей подняться с пола, и подвел ее к стулу. «Подожди меня здесь», — сказал он и вышел из комнаты. Через минуту он вернулся, он держал в руках какой-то предмет. Я соскользнула вниз с балки, чтобы посмотреть, что это такое. Оказалось, Жень принес новую копию комментария, которую И подготовила для печатников. «Я уронил ее, когда мы увидели, что начался пожар», — пояснил он, показав ее И. Она подошла к нему... И мы вместе стали с беспокойством наблюдать за тем, как он отряхнул снег с обложки и открыл ее, чтобы убедиться в том, что она не была повреждена. Мы с И облегченно вздохнули. С ней все было в порядке. Возможно, огонь был благословением, а не плохим предзнаменованием, заметил он. Когда-то записи моей первой жены сгорели в огне. А теперь уничтожен тот том, который я купил для Дзе. Ты понимаешь, И... «Отныне вы втроем будете вместе в одной книге». Он сделал вдох и добавил, «Вы так много работали. Теперь ничто не мешает нам опубликовать ваше сочинение. Я обещаю тебе это». Слезы благодарности голодного духа смешались со слезами третьей жены моего мужа. На следующее утро И приказала слуге выкопать под сливовым деревом яму. Она собрала пепел и обгоревшие отрывки издания из Шавуси, завернула их в ярко-красное полотно и сожгла под деревом, после чего эти записи стали частью меня. Они служили напоминанием о том, что случилось, чтобы я, мы, соблюдали осторожность. Я подумала, что будет неплохо, если несколько человек прочитают мой комментарий, прежде чем он отправится в большой мир. Особенно важным для меня было мнение читателей из поэтического общества «Бананового сада». Я вышла из дома, опустилась к озеру и впервые за шестнадцать лет вновь присоединилась к ним. Теперь они стали еще более знаменитыми, чем тогда, когда я неотступно следовала за ними во время моего добровольного затворничества. К ним пришел успех, и они стали больше интересоваться сочинениями других женщин. Поэтому я просто прошептала им на ухо, что на горе Ушань живет женщина, которая надеется опубликовать удивительное сочинение. И они тут же загорелись энтузиазмом и любопытством, Через несколько дней И получила приглашение присоединиться к поэтесам общества Бананового сада во время их прогулки по озеру. И никогда не бывала на таких прогулках и не встречалась с известными женщинами, занимающими столь высокое положение. Она была напугана. Жень доволен, а я сильно волновалась. Я сделала все, что могла, чтобы И оказали теплый прием. Я помогла ей выбрать простой и скромный наряд, и когда она вышла из дома, села ей на плечи. Когда мы остановились у Паланкина, который должен был отвести нас к озеру, Жень обратился к ней с напутствием Не нужно переживать. Они увидят, как ты очаровательно. Так оно и было. И рассказала женщинам из поэтического общества бананового сада о своей самоотверженной и неустанной работе, а затем прочитала написанное мной стихотворение и показала копию пионовой беседки с нашими заметками на полях. Мне кажется, будто мы уже давным-давно знаем Чень заметила Гу Юже. Как будто мы слышали ее голос раньше, — поддержала Линь и Нин. Женщины в лодке даже заплакали при мысли обо мне. Томимой любовью девушки, которая не знала, что ее смерть уже близка. «Не хотели бы вы написать какие-либо замечания, чтобы я могла поместить их на последних страницах нашего комментария?» — спросила И. Гуй уже улыбнулась и сказала, «Я буду рада написать концовку для вашей книги». И я тоже поддержала ее, Линь и Нин. Я была очень обрадована. Мы с Ии приходили к ним несколько раз, и благодаря этому женщины имели возможность прочитать и обсудить все то, что я писала вместе с другими женами моего мужа. Я не вмешивалась, потому что мне хотелось, чтобы они поведали меру свои собственные мысли». Наконец настал день, когда женщины достали кисти, тушь и бумагу. Гуй уже посмотрела на гладь озера, покрытую цветущими лотосами, и написала. «Многие женщины, которые, как Сяо Цин, читали пионовую беседку в женских покоях, весьма верно понимали значение этой пьесы. Мне очень жаль, что их комментарии так и не увидели свет. Но теперь у нас есть комментарий, написанный «тремя дамами из семьи У», Их понимание пьесы отличается такой полнотой, что им удалось выявить даже скрытое значение, спрятанное между строк. Разве это не великая удача? Так много женщин стремятся найти общество верных подруг во всем похожих на них самих. Эти три дамы были счастливы, потому что совместное сочинительство помогло этому желанию сбыться».